Глава 20. О том, что добрым словом и весомым аргументом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Делегация неблагого двора собралась в дворцовом зале советов. Том самом, где углы обрызгала тьма, а зеркало за королевским троном отражало лишь смутные силуэты присутствующих. Правда, сегодня то ли по поводу войны, то ли в тон настроению короля. Вместо стола здесь были кристаллы, будто в гвелеонских чертогах только всех оттенков лилового. Они росли из пола и уходили в потолок, словно затейливые природные колонны. Мы с кэром явились туда последними, и, переступив порог, муж бросил на меня очередной косой взгляд. А я с трудом удержалась от того, чтобы не поджать губы, демонстрируя недовольство. Если бы король мог, то, как и мечтал, запер бы меня в самой глубокой штольне Северных гор. Благо, у гномов были там комфортно оборудованные убежища. Я всей кожей ощущала желание мужа уберечь меня, не допустить повторного похищения или, не дай дану, покушения. Вообще ничего не допустить. Но Кэр был не только мужем, он был королем. И прекрасно понимал, что идти на переговоры с самым жутким кошмаром мира Фейри нам нужно всем вместе. Неблагие правители, благие правители и свиты из наиболее приближенных высших, но и наиболее искусных в магии. Но про это можно даже не говорить. Лорд Каминтер склонился в поклоне первым. «Счастлив приветствовать короля и королеву. Все готово к переходу». «Отлично», – медленно кивнул Кейр. «Если вести от летнего двора». «Да, только что прилетело послание. Все в силе. Они будут вовремя». Вперед выступил Тионг. Метнул на короля тяжелый взгляд, став на миг похожим на Слуа. «Ваше Величество, я по-прежнему предполагаю, что приглашение на переговоры – это ловушка». А вы идете туда лично», – стоило посла дипломатическую миссию. «Лорд Тионг, я выслушал ваши возражения еще на вчерашнем совете и даже дал на них исчерпывающий ответ». Ровно, практически без эмоций, ответил Кейварейн. И дискуссия была закрыта еще вчера. «Как прикажете, мой король?» Я посмотрела на мужа еще раз. Действительно, почему и он, и Аберон идут сами? Ведь, по сути, именно на них держится очень и очень многое. Ни у благого, ни у неблагого двора нет наследников. И я не слышала о существовании подготовленных преемников обоих тронов. То есть в случае смерти короля двор остается обезглавленным. Оба двора. И оба рухнут в пучину смуты. А в мире война. Наверное, это обидно. Когда обожаемая королева недооценивает своего супруга, насмешливо прокомментировал неблагой двор. А я что? Я ничего. Я, как говорят решительно все по-прежнему слишком человечно. Думаю, Ферри известно, что людские правители обычно не горят желанием положить свою голову на первую попавшуюся плаху. А долина Сен-Мак слишком подходила под это описание. «У их величества всегда есть защита Элеонора», хмыкнул в голове холодный голос. «Ты же помнишь про короля Ворона? Поверя Аберон защищен не хуже». Угу. И ему это так помогло при прорыве бездны, когда из трещины в прозрачной стене вылетел шальной нож. Титания едва справилась. Он бы не погиб. Прошелестел мой двор. И в его интонации не было ни капли утешения. Только уверенность. Убить короля – это слишком сложно. А кроме того, есть вещи, неизвестные даже мне. Что, если благой двор захотел испытать своего владыку? Аберон правит так долго. Неудивительно, если мой оппонент решил проверить его силу. Какая прекрасная информация. То есть, кроме подданных, которые могут подумать что их задница на троне может смотреться гораздо лучше у нас еще имеется совершенно разумная земля или сущность или душа территории точнее две души оппоненты впрочем совершенно неважно как их назвать но если кто-то из них захочет проверить своего короля или сочтет его недостойным опа и никакие ветра не успеют перехватить шальной кинжал или вообще не придут Так что Филидель точно заблуждался, называя дворы полуразумной штукой. Или врал. «Вы мне пока нравитесь», – успокоил меня неблагой двор. «А ты, я смотрю, вообще терпеливый», – обратилась я к нему. «Мэп вот сколько времени не трогал, пока с Аказией не раскрыли ее аферу. А кто сказал, что она была плохой не неблагой королевой?» И действительно. «Пока я беседовала с душой зимних земель, пришло время. В иной ситуации я бы сказала построиться». Но сейчас шутки казались неуместными. В авангарде делегации стояли неизменные слоа. За ними королевская чета. А по пятам следовала почетная свита. Всего десяток лордов, не больше. Что любопытно, кроме меня ни одной леди. Я подхватила подол очередного роскошного платья. На этот раз наряд был уже привычного цвета черненого серебра. Но в нем отчетливо читались милитаристические детали. Корсет отделан серебряными пластинами с лаконичными насечками, а плетение кружев на юбке больше всего походило на кольчужное. Темная королева шла не с дружеским визитом, и это читалось во всем ее облике, в моем облике. Каеварейн достал из воздуха моток пряжи, которую я сделала этой ночью и тихо сказал. Тропа впереди, невидимая. Сло лишь кивнули и, прогрохотав сапогами по зеленому мрамору пола, прошли вперед. Всё в то же чёрное зеркало. Их туманные плащи первыми пропали в будто растаявшем стекле. Переходы по новым методам мало чем отличались от старых. Во всяком случае, я не заметила особой разницы. Разве что шли мы заметно дольше. Приглядевшись, я заметила, что шагаю словно по коридорам, проложенным сквозь бесконечную паутину мироздания. И теперь я понимала, что делает мой сумрачный плетущий. Раздвигает нити пространства и подвязывает их своими чтобы это бесконечное полотно не сомкнулось, сминая идущих как пыль. Но нет, сравнивать высших неблагого двора с пылью как минимум глупо. Я вздернула подбородок и чуть крепче сжала пальца на локти мужа. Долина Сен-Мак – последнее пристанище племени Порталона. Не особенно изменилась со времени моего визита. Все тоже выжженное пространство с огромным черным холмом в центре. Сейчас на удивление спокойным. Антрацитовые камни недвижно лежали на его вершине. Но я помнила, как обманчивая безмятежность мгновение ока обернулась лавиной. Правда, тогда Филидель перенес меня вплотную к холму, а сейчас мы вышли чуть в отдаление. На маленьком плато, возвышавшемся над долиной. Интересно, устраивая встречу на таком месте, Ферри и Фоморы не переживают, что в их непринужденную беседу в любой момент может вмешаться третья сторона» возможно несколько разложившиеся, но все еще имеющие свою активную позицию на данный счет. На самом деле я понимала, почему выбрана именно долина сынмак она знаковая а с другой переговоры о мире с видом на могильник это весьма символично да и нынешние былые народы волшебной страны явно знают толка в развлечениях. под ногами расстилался идеально гладкий камень, больше похожий на черный лед, чем на горную породу. я невольно подумала, что неплохо бы разрисовать это мрачное место кислотно-розовыми клеточками. Поле случайных троп точно выглядело более оптимистично. Слоа то ли покинули нас, то ли стали невидимыми. Лорды Зимнего Двора встали полукольцом вокруг меня и Кейра. Почти рядом появился из такого же перехода Аберон под руку с Титанией. И его свита, такая же немногочисленная, как и наша. В противовес нам летние оделись в белое и зеленое. «Приветствую короля Кейварейна и королеву Элеонору», проговорил благой правитель своим звучным, хорошо поставленным голосом. Его жена, подарив нам мягкую улыбку, грациозно склонила голову. «Приветствую короля Аберона и королеву Титанию», ответил Кейр. И я постаралась изобразить тот же величественный наклон подбородка, что и благая королева. «Эх, все же мне еще долгие годы надо тренироваться» для того, чтобы суметь выразить настроение одним взглядом или жестом. Оказав почести друг другу, светлые и темные короли волшебной страны почти синхронно развернулись, встали практически рядом, а высшие лорды за нашими спинами мгновенно слились в единую свиту. Фоморы уже были тут, на противоположном конце черной площадки. И возникли они из ничего, так что оценить способ перемещения никакой возможности не было. Точнее, фаморка, Одна. Ее сопровождение я заметила не сразу, удивленная тем, что муара стоит к нам спиной. Все в том же полуварварском наряде. Она вытянулась струной на самом краю, словно собиралась не то взлететь, не то упасть. И чуть покачивалась, будто поддаваясь порывам сильного ветра. Но ветра не было никакого, даже самого обычного, не волшебного. Лишь несколько секунд спустя я поняла, что за краем плата вовсе не пропасть, а терраса, всего полуметром ниже. Вот на ней и расположились остальные фаморы, причем довольно далеко от своей госпожи. Невольно в голову пришла мысль о том, что прямо сейчас убить Муару очень просто. Ее воины мало того, что расселись довольно далеко от своей госпожи, так еще и занимались кто чем. Один неторопливо водил точильным камнем по лезвию топора, другой любовался курганом в долине, ну или еще что рассматривал, но тоже спиной к нам. А еще двое так вообще разложили на какой-то тряпице обед и спокойно ели, тихо переговариваясь. На фоне подтянутых, не делающих ни единого лишнего движения лорда Фейри, это выглядело контрастно. Аберон заговорил первым. «Приветствую тебя, Муара, жена Элаты и ныне королева фаморов Лицо благого короля выражало вежливый интерес, но старался он напрасно. фаморка даже не повернулась к нему. «Я не королева». Лениво откликнулась она. «В данный момент я предводительница своего народа. Но как только моя роль подойдет к концу, я уйду в храм Домну, как мне и должно. Я не королева. В любом случае ты глава». Мягко вступила Титания, делая шаг вперед и становясь рядом с мужем. «Потому мы приветствуем тебя в этом знаковом для наших народов месте, совместно выбранном для переговоров». «Переговоров?» Муара все же повернулась сложила руки на груди и насмешливо фыркнула. «Вы все еще не поняли? Их не будет. Не будет дипломатии, не будет компромиссов. Я пришла посмотреть на вас. Просто посмотреть на феерийских королишек при всем параде. В последний раз. Муара, раз ты начала этот разговор в столь же непринужденном, так сказать, стиле, то, пожалуй, продолжим в нем же». аберрон махнул рукой, и воздух на мгновение подернулся рябью после чего между нами и Фоморкой возник довольно большой круглый стол, окруженный мягкими креслами. Вот все же любит Фейри комфорт, в любых обстоятельствах. «Будем откровенны, ты пришла сюда, потому что так же, как и мы, беспокоишься о содержимом знакомого нам всем кургана Тамлехт Муинтри Порталайн». Благой король протянул руку, указывая на могильник, на случай, если кто без дополнительных подсказок не понял. «И это тоже». Кивнула Муара и все же подошла к столу. Отодвинула первое попавшееся кресло. Уселась и закинула на гладкую лакированную поверхность ноги в потасканных ботинках. Откинулась на спинку, обвела взглядом молчащих Фейри и расхохоталась. «Не переживай, благой поганец. Ничего, кроме откровений, ты от меня и не услышишь. Домну, ну у вас и рожи. Одно удовольствие смотреть». «Что, остроухие уроды, забыли о том, как выглядит варварство, с которым вы обязаны считаться?» «Забыли», – спокойно признал Кейварейн, первым садясь за стол напротив Фоморки. «Но это неудивительно, ведь даже низшие ферри не забрасывают ноги на стол». «Это потому, что до стола не достают». Муара обнажила в улыбке крепкие белые зубы с выдающимися клыками. «А я тебя запомнила, мальчик. Ты молодой король неблагого двора». «Кажется, совсем недавно воцарился и женился на человеческом цветочке. Мне бы, наверное, даже было жалко, что твоя жизнь и правление так быстро закончатся. Если бы хоть кто-то из вашего проклятого феерийского племени пожалел нас». Она выкрикнула это с неожиданной яростью и подалась вперед, вонзив в стол длинные ногти, которые тут же превратились в черные когти. Хищные, загнутые. Второй вариант варварского маникюрчика. «Мда, а если серьезно, Фаморы явно непростая раса». «Твоя ненависть понятна», – проговорила Берон, окутывая нас своим голосом, словно мягким одеялом. «Но сейчас она не имеет смысла. Мы пришли не за ней». Муара рассмеялась, но ее злость не пропала, лишь ушла в глубину глаз. «А с тобой я вообще разговаривать не хочу», – отмахнулась она. «С тобой и с этой полоумной монашкой, которую ты зовешь супругой». Ваш юный коллега удостоился моего внимания, исключительно потому, что он еще не родился, на момент памятных событий. Впрочем, это не помешает ему умереть, как и каждому из вас. «Муара, я бы рекомендовала тебе выбирать выражение», сузила прекрасные зеленые глаза Титания и села рядом с Кейром. «Потому как нехорошо сверкнули глаза Фоморской не то жрицы, не то колдуньи, я поняла, что сейчас будет сказана гадость. Очень грубая». Возможно, отвратительная гадость. И оказалась права. «С чего это?» Едко осведомилась Муара. И погрозила собеседнице пальцем, на котором вновь красовался прямой бледно-синий ноготь. «После того, что вы сделали, я могу позволить себе любые выражения, Тани. Да и перед кем мне демонстрировать манеры? Уж не перед тобой ли? Ведь благая королева — прекрасный пример для всего дивного народа. Хранить верность мужу, который этого не делает, и регулярно развлекаться, изображая из себя человека. Вернее, даже не так. Играть в человека. Сначала в маленькую девочку, после в юную девушку, в зрелую даму и, наконец, старуху. И снова в девочку. Или для тебя это хоть какой-то способ забыться. О да, в сознании Ферри века летят медленно. Титания побледнела и дернулась, словно ее ударили по лицу. Муара. «Ты слишком далеко отошла от сути вопроса». Голосом Аберона можно было замораживать лед. При этом он улыбался. Стоял, облокотившись на спинку кресла благой королевы, и мило улыбался. Но от этой улыбки даже мне стало слегка жутковато. Вывести из себя можно было кого угодно, даже великого короля. Нужно просто надавить ему на больное место или налгать об этом больном месте. «Да почему же?» хмыкнула фаморка. «Вы как раз свиту привели. Она вон стоит, скучает. Надо же развлечь напоследок. А вопросов у меня к вам нет, дивные твари». Я кашлянула и вдруг неожиданно даже для самой себя спросила, «Тогда зачем вы так показательно злитесь, Муара?» Она уставилась на меня пристальным взглядом, побарабанила пальцами по столу и насмешливо спросила, «А ты здесь зачем, маленькая королева? Ведь еще недавно была тупенькой обезьянкой. Ничего личного, милая, но когда я видела людей в последний раз, они, грязные и в вонючих шкурах, строили избушку в лесу и воевали деревянными копьями. М-да, я подошла к столу переговоров, но садиться не стала. Лишь положила руку на плечо своего короля и спокойно сообщила. «Я понимаю вашу злость на то, что в процессе военных действий пострадал ваш народ. На то, что вы вечность провели в бездне. Не замечая течения времени, не так ли, Муара?» Но стоит ли переходить на личности? Это слишком мелко для ненависти. Вам не кажется? На личности, говоришь? Вот эти? Она наткнула пальцем в обироны и титанию. А потом за их спины. Но я не стала оборачиваться. Именно они составили подлое заклинание, которое касалось всех, в ком золотая кровь была густа, не разбирая правых и виноватых. Почему-то я вновь начала злиться практически как вчера у Ясеня. Как хорошо, да? Уморить целый народ а после прийти и возмущаться, что с тобой поступили так же. Действительно, это ведь другое. И подумать только, какая неожиданность. Дружить против общего врага, расправиться с ним, а потом перегрызться между собой. Да ни капли сомнений. Если бы Ферри не удалось запереть фаморов в бездне, то Фоморы расправились бы с ними точно так же. Но нельзя. Нельзя уподобляться Муаре, показывая свою злость. Знаете, Муара сказала я без единой эмоции, просто констатируя факт. Если ваш народ тогда вел себя так же, как вы сейчас, то последствия неудивительны. «Мой народ?» — искренне возмутилась Фоморка. «Поверь, деточка, в те прекрасные времена Фейри вели себя ничуть не лучше. Только что слова подбирали красивые. Но изящество еще никогда не было помехой жестокости». Охотно верю, кстати. Если сейчас прогрессивные дворы гордятся своим феодальным строем как основой общества, то что же было раньше? Но говорить об этом я не собираюсь. Сейчас, к сожалению или к счастью, не время думать о том, в чем виноваты Ферри. Теперь это мой народ. Это мой народ, и я королева его зимней половины. И, может быть, сумею многое здесь изменить. И начну прямо сейчас. Сколько громких слов, Муара. Я сплела ладони, убрав руку с плеча моего короля. И над головой тихо прогрохотал гром, а волосы взметнул ветер. Но вот в чем проблема. Кто бы ни был виновен, никакие слова и никакие поступки не оправдывают геноцид. А то, что вы сделали с племенем Порталона, именно геноцид. Элла попытался вмешаться к Эйварейн. Краем глаза я увидела, как дрогнули губы Аберона. Сдержал улыбку? Вряд ли. Хотел остановить меня? В любом случае промолчал. Я пристально посмотрела в глаза мужа и почти беззвучно шепнула. Верь мне. В нас кто-то всегда должен верить. Особенно, если мы сами не верим в себя. Но временами нужно просто идти вперед. Неважно, спотыкаешься ли ты, падаешь ли ты, уверен ли ты в победе и в своих словах. Неважно, нужно идти вперед. И глубоко вздохнув, я произнесла. «Я, Элеонора Макринон, обвиняю народ фаморов в лице васмуара и народ фейри в лице его королей, обвиняю в геноциде племени порталона. На площадку опустилась мертвая. Прямо-таки гробовая тишина. «Девочка, ты рехнулась?» Доверительно поинтересовалась фаморка «Ты неблагая королева. Это, видимо, на случай, если я забыла». «Я обвиняю вас по праву потомка племени Порталона». «О, ох уж эти потомки. Весьма неудобными бывают, да, оберожка?» Муара вновь повернулась к благому королю. «Тебе, кстати, тело правнука выдать? Мы даже сохранили. Вдруг да пригодится». «Хватит ерничать, Муара», – спокойно сказала я. «Вы говорили о жестокости. Но тогда, много лет назад, вы не просто попытались изгнать племя Порталона, а наслали на него смертельную болезнь. Не пощадили даже детей. Вы полагаете, это не было жестокостью? Очень легко судить, если несправедливость коснулась тебя самого. Но что насчет собственных поступков?» «Времена были дикие, маленькая королева», – усмехнулась Муара. «Фэри тоже были дикие» но уже тогда красивенькие. И фаморы были дикие, кто же спорит. Но у нас не было шанса измениться. Такая вот досада. Его отобрали. Снова о себе? Вот же непробиваемое. В любом случае, сейчас вы планируете вновь опрокинуть мир в ужасы войны. И в этот раз в нем снова появилось три силы. Фейри, фаморы и племя Порталона. Племя Порталона мертво, заявила Муара. Но в ее голосе отчетливо прозвучало сомнение. А беглый взгляд скользнул в сторону кургана ты сама знаешь что это не так иначе не пришла бы сюда тихо сказала Берон вернее то что они мертвы не делает их мирно лежащими трупами скажи муара ведь вы уже сталкивались с восставшими мертвецами порталона да неохотно проговорила Ффаморка спустя несколько мгновений притом к сожалению они проникают даже на хрустальные острова неизвестными путями «Ты понимаешь, что сейчас не время для войны?» «Никогда не время для войны!» – воскликнула я, не дав ответить Муаре. Не сдержалась. Вот только уже не злость заставляла меня говорить. «Никогда, понимаете? На несправедливости не построишь мира, и вы это сами видите и знаете. Вы убили целый народ и думали, что это сойдет вам с рук? Вы это сделали. фаморы и Фейри. Методы у вас одинаковые. Кто бы что ни говорил». «Скажите, Муара, а есть ли у вас уверенность, что убитые Ферри растворятся в своей земле? Они вернутся мстить вам, так же, как вернулись порталонцы». «Ты говоришь глупости», – упрямо помотала головой Фоморка. «Темная королева права, и ты сама прекрасно знаешь это, Муара», – вновь вступил Аберон. «Сначала нам нужно разобраться с порталонцами. Шевеление в могильнике было давно, но только сейчас мертвецы не просто встали» а покинули долину Сен-Мак и начали перемещаться по стране. Мы все в опасности. Твой народ, мой народ. Мертвые, которые алчут справедливости. Тебе ли, колдуньи, не знать, что против них нет защиты? И что ты предлагаешь? Благой король сделал плавный жест в мою сторону. Наше предложение выскажет Элеонора. А у меня тут же пересохло в горле, и мысли все разбежались. Казалось, что стоит открыть рот, как оттуда раздастся некрасивый хрип. А уж никак не убедительная речь. Нет, я не справлюсь, я… Прошлое. Такое, какое оно есть. Негромко начала я. Его нельзя зачеркнуть. Его не получится выбросить. С ним можно лишь научиться жить. Не простить, не забыть, а просто жить. Если вы будете мстить друг другу, то месть никогда не прервется. Цикл крови, цикл смерти. Вечность мести. Зачем? Я все понимаю, Муара. Слишком много ужаса, ненависти, и все это справедливо. Но сейчас война и месть невозможны. Если мы продолжим воевать друг с другом, мы погибнем все». «Угу», – покивала Муара, не сводя с меня пристального взгляда. «Забыть, простить и обнявшись песнями идти в светлое будущее? Так, маленькая королева? Ты всерьез думаешь, что это возможно?» «Нет, не думаю», – призналась я. «Но если попробовать хотя бы не убивать друг друга...» Виноваты все, но если подумать, за что вы конфликтовали, за ресурсы, за территории, серьезно, посмотрите вокруг, сколько в волшебной стране отвратительных мест: Шепчущий лес, черные пустоши, где павшие так и не нашли покоя. Я не хочу перечислять, но скажите мне, брат мой, повернулась я к Брону. А к какой территории относится тот же шепчущий лес. Чудеса в обоих дворах соседствуют с поистине отвратительными явлениями. Так устроен мир. И вместо того, чтобы восстановить потерянные земли, вы... Ты ничего не понимаешь, прошипела муара Ты несешь чушь. Уже потому, что кому-то изначально принадлежат плодородные земли, а кто-то должен расчищать свое поле от камней и выращивать на нем скудный урожай. И да, так устроен мир. Любой мир. Глупая ты, девчонка. Ты что же думаешь, что фейри добровольно отдадут нам чистые плодородные территории? «В данном случае, да, Ферри помогут Фоморам. И это будут не подачки и не резервации». Сказав такое, я не сумела не обернуться. У всех остроухих политиканов без исключения. Разом вытянулись физиономии. Ну, хоть не уши. «Элеонора, царственная сестра моя, вы несколько торопитесь». Мелодично начала Титания. «Нет», – оборвала я. «И вы прекрасно это знаете, моя царственная сестра». Давайте не будем считать упущенные бриллианты в тот момент, когда вам может не достаться и подгнившего мха. Война уничтожит всё, Ничего не останется. В этот момент в нашу дискуссию вмешалось новое действующее лицо. Могучий викинг метров двух ростом, с окладистой бородой и мрачными темными глазами. Притом я опять не ощутила дрожи пространства. Он просто появился. И не где-нибудь, а удобно расположившись в соседнем с муарой кресле. «Кажется, мы очень, очень многого не знаем о Фоморах». «Не мы, а ты», – прокомментировал Неблагой Двор. «Остальные в курсе, что тут есть еще зрители». «Отлично. Пожалуй, хорошо, что я не знала. Только лишние нервы тратить, думая, где же находится тот, кого я не вижу, и чем собирается заняться». «Я несколько опоздал», – громко сообщил Викинг. «Но теперь я, Дерек Стрелозуб, стану говорить». «Рад приветствовать нового вождя фаморов кивнул благой король и, наконец-то, тоже уселся за стол. Но ну и я села рядом с мужем. Если честно, коленки уже дрожали. Сволочь и паскуда ты, Аберон, король летнего двора. но удивление дружелюбно прогудел Дерек. Но я тут сначала переговоров, если их можно так назвать. И в отличие от вдовы моего дяди Элаты, я уже столкнулся с отродьем порталона и потерял немало лучших своих бойцов. И да, «Нет никакой гарантии, что боги не захотят наказать победителей таким же образом». «Весьма точно сформулировано», – согласился благой король. «Итак, ваши предложения». «А есть варианты?» – хмыкнул фамор. «Сначала совместно решаем вопрос с теми, кто в кургане. А после? После думаем. И все повторится. Общими силами уложат мертвецов, а потом…» «Я судорожно принялась подбирать новые аргументы, но открыть рот не успела». «Боюсь, что подумать придется уже сейчас», — вежливым, спокойным тоном сообщил Кейварейн и достал из воротника уже знакомую подвеску. «Полагаю, вы все знаете, что это такое». Черный кристалл мигнул, и внутри его заклубилась тьма. Даже на черном камзоле неблагого короля он выглядел чуждым, мрачным и безмерно опасным. Муара подалась вперед, но тут же шипением отшатнулась. Титания стиснула кулаки и в зеленых глазах появилась искра страха. Кейва Рейн. В одно имя моего супруга король Аберон сумел вложить свое честное мнение по поводу притащенной на стол переговоров гадости. «Кажется, мы пытаемся решить вопрос миром. За спинами королей, будто по команде, сделали шаг назад дивные лорды. И благие, и неблагие. Видимо, о мерзком кристалле действительно знали все, кроме меня и новоприбывшего Фомора». Дерек стрелозуб склонил голову сначала налево, потом направо и сообщил. «Понятия не имею. Что это за холера неблагой?» Муара выдохнула и чуть дрогнувшим голосом сказала. «Это кристалл силы Титана». «Того самого из изначальных?» – уточнил Дерек. «Да». «Ммм, тогда холера опасная. Полагаю, что Зимник подобрал аргумент для подкрепления мирного договора. Как приятно иметь дело с воинами». Благосклонно похвалил его мой муж. Вы правы. Я король неблагого двора. Требую, чтобы все представители разумных заключили мир. Здесь и сейчас. Мы составим договор, согласно которому сначала решаем общую проблему с племенем Порталона. А после предоставляем Фоморам их исконные территории и помогаем в их восстановлении. Видимо, там тоже какая-то холера. Почему-то вновь развеселился Дерек. Все же военные, они особенные. «Неважно. главное, что мы совместными усилиями благого и неблагого двора вам поможем и не станем вторгаться на хрустальные острова, с так сказать с военными визитами. «Слушай, королек, а вот чисто для справки, а что если нет, осведомился Фоммор. Я предполагал, что будут нужны чуть более подробные объяснения. Итак, вот в этом кристалле сила титана, его зародыш. И эта сила обязана вернуться в мир. С одной стороны это неплохо. Но есть большой минус. То живое существо, которое вместит в себя зародыш Титана, перестанет существовать в своем прежнем облике. Кэр говорил так обыденно, так монотонно, будто рассказывал давно всем известную и надоевшую сказку. А я понимала, что стоило бы сейчас отследить реакцию тех, кто слушает его, в первую очередь благого короля. Мне было как минимум любопытно. Понимала, но не могла отвести глаз от мужа а, соответственно, у него, как у любого приговоренного, есть право на последнее желание». Все так же буднично продолжал он. «Отмечу, что это последнее желание будет действовать как Гейс, и новоявленный Титан не сможет успокоиться, пока не исполнит загаданное им же самим. А возможностей у него будет очень много. Так вот, я король Каэворейн, клянусь своей силой и магией, клянусь своей короной и беру в свидетеля неблагой двор. Тот же тон, тоже спокойное выражение лица, тот же ярко-голубой, ничуть не изменившийся цвет глаз. Если бы я не влюбилась в этого мужчину раньше, сделала бы это сейчас. Если сегодня не будет подписан мирный договор, то я разбиваю кристалл. И моим последним желанием станет уничтожение фаморов. Полное, окончательное, до последней капли крови. В комбы она не текла. Ммм, прекрасно одобрил Дерек Стрелозуб. А как же недавние красивые слова о том, что убитые могут восстать обратно. Получается, убьешь ты нас, королек. А мы после вернемся и таки растащим ваше дряное остроухое племя по косточкам. Такая возможность, несомненно, есть, пожал плечами Кейр. Но она теоретическая. А война на два фронта – возможность реальная. И она уже на пороге. Так что, пожалуй, я рискну. Но это я. А вот вы, уважаемый Дерек, Рискнете? Своим народом, всем и сразу. Вы только-только вышли из бездны, и вместо жизни все племя Фоморов подвергнется уничтожению. Так себе перспектива. Кажется, мою фразочку о добром слове и пистолете кое-кто воспринял слишком буквально. Кстати, словно бы вспомнил Кейворейн. Просто для информации, чтобы не утонуло в глубине веков и сохранилось в аналах истории. Этого титана пробудил Айлар Филидель, потом Элате открывший печати на бездне, а убаюкал я. Так что все справедливо». Молчание затянулось на несколько минут, и за это время за креслами Муары и Дерека возникали один за другим новые фаморы. Пятый и последний из них воткнул в стол кинжал, оперся на рукоять обеими руками и прогудел. «О чем думаешь, Дерек? Лично я не хочу дохнуть тут во славу амбиций. Давайте ваш договор, дивные поганцы!» И пусть пропишут свои обязательства. А то знаю я этих остроухих гадов. Им обмануть, как мне тропу открыть. Надо же, демократия. Народ Ферри будет честен. С максимально возможным достоинством, сказала я. И, повернувшись к своей свите, велела. Чернила, перо и пергамент. Надо сказать, что я до последнего не верила, что все получится. Не верила, когда составляли первый текст договора. Не верила, когда принесли карту и долго рассматривали области, которые отходят Фомором. Понятно, что хрустальными островами наши воодушевленные враги не ограничились. И понятно, что Аберон, отчаянно торгуясь, сумел впихнуть Дереку стрелозубу шепчущий лес, громогласно сожалея о потере таких прекрасных угодий. Отдельных трудов стоило отстоять открытые границы между государствами. «Да, не сейчас, но я ультимативно прописала намерение прийти к этому в течение ближайших 300 лет. Надеюсь, что к этому моменту градус взаимной ненависти и страха снизится». Несколько раз Фоморы и Фейри так и норовили сцепиться. Но Кейворейн многозначительно гладил кристалл с видом «я дурак, мне никого не жалко, если что, рванет». И да, это сработало. Дивному народу совсем не хотелось терять свою вечную жизнь а Фоморам с таким трудом обретенную свободу. Но я все равно не верила. Смотрела, как Аберон берет перо и, поклявшись богине Дану, и своим двором ставит подпись. Любовалась круглым росчерком Титании, больше похожим на цветок. Наблюдала, как Дерик стрелозуб выводит свою кривую закорючку, а под ней аккуратно расписывается Муара. Я настояла на том, чтобы Фоморка тоже заверила этот документ, как представительница культа Домну от лица всех жриц. Конечно же, я расписалась и сама, по-прежнему не веря в происходящее. Последним подпись поставил Кейва Рейн. Мы с ним ушли из долины сен последними, и мне казалось, что мой муж тоже не верит, что все закончилось. Вот так вот. А еще мне казалось, что я сплю или, может быть, брежу. У меня получилось. Действительно получилось. У нас. Пойдем уже. Кейр подхватил меня под локоть и, открыв тропу, увлек за собой. Мы вышли у дверей уже знакомого дома, родового Сида сумрачного плетущего. В последний раз я была тут еще человеком, напуганной пряхой, которая не знала, что ей предстоит. Влюбленной девчонкой, которая сожалела о том, что объект ее любви – непростой человеческий парень. Будто целую жизнь назад. Вот и все, сказала я, заходя вслед за Кэром в тихую гостиную. Это так странно, правда? Словно готовилась биться в кровь, а не пришлось. «Мою темную королеву удовлетворил бы только эпичный бой на три стороны?» – рассмеялся Кейр, привлекая меня к себе и нежно целуя волосы. «Нет, конечно. Тем более на кровь и смерть я уже насмотрелась за эти дни». По лицу мужа пробежала тень. «Да, и я тоже». «Мы справились, Кейр. Мы справились». «Да, Элла». Чуть позже, когда я сидела, забравшись с ногами на коленях мужа, он, будто почуяв мою тревогу, спросил. Но «Ну что ты?» «Знаешь», — прошептала я, укладывая голову ему на плечо, «в мире так много войн, в любом мире, много страха, много крови и ужаса, и сейчас мне кажется, что самая лучшая война — это не та, в которой победили, это та, которая не состоялась. Хотя я говорю глупость, война не может быть лучшей, ее просто не должно быть». «Ты права, милая, но тебя тревожит что-то еще?» И тогда я задала вопрос, на который почему-то очень боялась получить ответ. кэр ты бы действительно разбил кристалл?» «Да», – спокойно признался король. «Я не видел иного выхода и был готов к любому исходу. И поверь, фаморы это поняли. Возможно, именно поэтому сразу пошли на обсуждение. А Берон?» «Не надо», – попросила я. «Давай обо всем этом позже. Понимаешь, сейчас я больше не хочу обсуждать королевские вопросы. «Даже просто думать обо всём этом. Мне...» «Что?» — улыбнулся Кэйр. «Мне страшно даже представить, что я могла тебя больше не увидеть. Знаешь, лучше потерять себя, чем любимую жену». Вдох, выдох, вдох, выдох. Я так долго, так давно хотела это услышать, что сейчас на меня напал ступор. Я лишь гладила шею мужа перебирала его тёмные волосы и пыталась не заплакать. Наконец мой король тихо рассмеялся, взял меня за подбородок и, заставив поднять голову, серьёзно сказал, «Я люблю тебя, моя смелая девочка. Я счастлив, что Дану свела нити наших судеб вместе. И всегда буду беречь тебя. И да, я с радостью женюсь на тебе по законам твоего рода и твоего мира». «Спасибо», — почему-то растерялась я, прижалась сильнее и выдохнула. Чувствую, как уходит вся боль, вся горечь, все обиды, все плохое. Уходит навсегда. «Я тоже тебя люблю», — ответила, наконец, улыбнувшись. «Очень-очень». И целуя самого лучшего мужчину во всех мирах, я четко понимала, что такое хороший конец. И когда все впереди, впереди любовь, дети, огромные возможности, впереди мир, мир, в котором столько чудес, И не единой, даже самой лучшей войны.